Глава 12, «Кажись, здесь», — пробормотала Астра, рассматривая из автомобиля трехэтажное обшарпанное здание, окруженное бетонным забором, поверх которого велась ржавая проволока. «Ты уверена?» С сомнением спросила сидевшая рядом с ней Ника. «Что-то не похоже это место на огромную секретную лабораторию. Да и охраны почти нет. Старик только какой-то в будке у ворот сидит». «Лаборатория под землей же! А это все для прикрытия, наверное», — неуверенно предположила Астра. «Мои источники сообщили, что лаборатория под этим домом находится. Вход в подвале. Видимо, там же и настоящая охрана находится». «Даже если и так, то что ты предлагаешь? Напасть на правительственную секретную лабораторию? Тебе не кажется, что это будет уже чересчур даже для нас?» Довольно разумно заметила Ника, откусывая большой кусок от шоколадной плитки. Шоколад уже начал таять, а потому щеки, губы и даже подбородок девушки были им вымазаны, но она не обращала на это ни малейшего внимания. Астра лишь вздохнула, глянув на нее, достала влажную салфетку и вытерла ей лицо. Иногда ей казалось, что у нее теперь двое детей, за которыми постоянно нужен был глаз да глаз. «Не знаю», — печально вздохнула она, — «знаю лишь, что не могу сделать так, как говорит героика. Мол, сидеть и ждать скоро все разрешится, легко ей говорить. Это же не ее сын и не твой». Логично заметила Ника, положив в рот последний кусочек шоколада, после чего вздохнула, достала из кармана конфету и зашуршала оберткой. «Я его опекунша, а значит почти мать!» — возмутилась девушка. «Мне не нравится, что его поместили туда без моего ведома. А если там над ним какие-то опыты или эксперименты проводят бесчеловечные? Они не имели права так поступать!» «Я бы только рада была бы, если бы с этим делом полиция разобралась, но ты же сама знаешь, что они закрыли дело за отсутствием состава преступления». «Ну не бред. Ребенка изымают из семьи без разрешения, а они состава преступления не видят». «Да это целый сговор», — разбушевалась Астра. «Нет уж, я не буду просто ждать. Я еще не придумала, что буду делать, но точно знаю, что что-то делать надо. Ты со мной?» «Думаешь, я отпущу тебя одну?» скептически подняла бровь Ника, сунув фантик в карман. «Чтобы ты там чего-нибудь начудила?» «Нет уж, я не оставлю тебя без присмотра. Слишком хорошо я знаю, чем это дело заканчивается». «Эй, кто бы говорил! Вообще-то это ты у нас постоянно во всякие неприятности влипаешь», возмутилась девушка, обвиняющая, ткнув указательным пальцем в сторону подруги. «Хватит спорить. Надо решать, что делать будем». Холодно отрезала та, и Астра замолчала. Как ни странно, Ника была права. Нужно было думать, что делать дальше, и пока ни один из вариантов, которые приходили на ум, ей не нравились. «Ну что, пришел в себя?» поинтересовался Арх, дождавшись, когда я закончил водные процедуры. Я прогнал остатки сна ледяной водой и заодно попил прямо из-под крана, так как сушняк был такой, как будто с дикого перепоя был. Еще и башка трещала, да так сильно, что меня аж мутило. «Предатель!» Мысленно проворчал я, закрывая кран и, пошатываясь, возвращаясь на кровать. Обычно я делал зарядку сразу после сна, но сейчас что-то не было ни сил, ни желания. Прежде чем ты будешь меня в чем-то обвинять, посмотри-ка вот это. Загадочно произнес он, после чего у меня в мозгу или в памяти, даже не знаю, как сказать правильно, началась настоящая видеотрансляция одного разговора двух типов. Прямо. Возле моей кровати. Беседа надолго не затянулась и, тем не менее, дала ответы на многие вопросы. «Вот оно значит как», — задумчиво протянул я, когда трансляция завершилась. «Я, в принципе, и раньше не верил в вирус, но сейчас, считай, получил официальное подтверждение причины моего нахождения здесь». Ну и фраза про два дня порадовала. «Такой срок я продержусь». «Слушай, а ты запись разговора случайно не сделал?» Забрежжила у меня в голове смутная идея. «Почему случайно? Вполне себе даже очень целенаправленно сделал». С явно читаемым в тоне самодовольством отозвался Арх. «А что?» «А то, что это очень даже может нам пригодиться. Я же правильно понял, что меня спровоцировали на агрессию каким-то веществом». «Да». «Я тоже обратил на это внимание и даже, кажется, уловил следы этого вещества в твоей крови. В моей базе данных информации об этом веществе нет, но как только появится доступ к паутине, я обязательно выясню, что это такое». «Думаешь, эту информацию можно будет как-то использовать?» С сомнением спросил он. «Не исключено. Лишней она точно не будет. Может...» Получится как-то ее использовать. Да и само по себе это вещество довольно любопытно. «Скорее тебя вынудят удалить запись и подписать кучу бумаг о неразглашении», — не соглашался со мной Арх. «Я бы на твоем месте никому из местного начальства ее не показывал. Если и использовать, то потом, когда выйдешь отсюда». «Возможно, ты прав», — неохотно согласился я с ним. Моей первоначальной задумкой было выбраться отсюда, угрожая шантажом, но, чуть подумав, я понял, что так оно и будет, скорее всего, как сказал Арх. «Внимание, сюда идут!» — предупредил вдруг меня пришелец и затих. Через пару секунд дверь комнаты открылась, в проеме показалось лицо того профессора, которого я видел в той трансляции, что показал мне недавно Арх, и за его спиной виднелась довольная физиономия Астры. «Собирайтесь, господин Гончаров, за вами пришли!» мрачно произнес ученый и посторонился, пропуская Астру, которая тут же кинулась ко мне обниматься, а через несколько секунд ее сменила Ника, которая слегка приобняла меня за плечи и тут же отстранилась, как будто испугавшись своего порыва. «Как у вас это получилось?» ошарашенно спросил я у девушек, когда мы уселись в машину. До последнего я ожидал какого-то подвоха, был уверен, что в итоге меня все же под каким-нибудь предлогом оставят здесь, но нет. Я спокойно получил свои вещи, расписался в целой куче бумаг, где был документ о неразглашении, протоколы каких-то обследований, выписки, что-то там еще. До кучи мне подсунули документ об отсутствии претензий с моей стороны, но... «Его я подписывать отказался, и Астра меня в этом полностью поддержала». Профессор поморщился, но возражать не стал. «Мы, видимо, оказались последним камешком, сломавшим шею верблюду», — хихикнула Астра. «Очень много людей озаботились твоей судьбой». когда мы добрались до местного начальства, оно как раз общалось по телефону с нашим главным офисом, и э, разговор у них вышел очень неприятным, так как слишком много законов те нарушили, когда отправляли такое количество людей на карантин. Оказалось, что они не имели права этого делать. Залезли в отчину главного санитарного врача страны без его ведома. Министерство здравоохранения тоже пошло по боку. Помещение людей в изоляцию в данном случае оказалось полностью незаконным, и его жалкие оправдания государственной необходимостью с отсылкой к спецслужбам не прошли. С ним разговаривал глава всей нашей организации, княжич Дмитрий Шубин. А он является родственником самого императора, хоть и дальним. Что-то вроде двоюродного племянника. В общем, на него такие общие фразы про государственную необходимость не действуют. Он хорошенько так вытер ноги об этого профессора, а когда тот на какого-то генерала стал ссылаться, то и до него пообещал добраться. «В итоге, когда они закончили разговор, нам даже давить на этого деда не пришлось. Он оказался в таком шоке, что герои добрались до него сразу же после разговора с княжичем, что был уже не в силах сопротивляться». Она замолчала и достала из бардачка пачку сигарет. Подумала немного, бросила на меня косой взгляд и убрала ее обратно. «Стоп!» – нахмурился я. «А как вы оказались у его кабинета без его ведома?» «Там же все охраняется, а просто так туда не попасть, это я точно знаю». «Ну, ты не забывай, что мы все же маги. Есть у нас кое-какие скрытые способы проникновения на такие объекты». Как-то обтекаемо ответила Астра, старательно не глядя на меня, сделав вид, что полностью сосредоточилась на дороге. «Это ты еще радуйся, что все так тихо произошло». — вмешалась в разговор сидевшая на заднем сидении Ника. «Эта дура рассматривала варианты как штурма лаборатории, так и твое похищение. Я еле уговорила ее проникнуть скрытно и добраться до их главного, чтобы для начала просто поговорить с ним. Иначе бы все могло закончиться совсем по-другому». «Серьезно?» — изумленно уставился я на астру, которая продолжала таращиться вперед, усиленно пялясь в одну точку и даже слегка покраснела. «Ну а что мне еще оставалось делать?» Не выдержала она, наконец, психологического давления с моей стороны. «В полиции меня послали. Сначала взяли заявление о твоем похищении, потом закрыли дело за отсутствием состава преступления. Сама я тебя найти не смогла. Героика сказала, что занимается этим вопросом и надо ждать. Когда я узнала по своим каналам, где тебя держат, и сообщила ей...» Она еще раз мне сказала, чтобы я никуда не лезла, вопрос, мол, решается. Я даже с братьями твоими связалась, думала, вместе сюда пойдем, но они сказали, что уже в курсе где ты и что пока надо ждать. Одни ждуны, блин, кругом. Подростка похищает секретная лаборатория, неизвестно, что с ним там делает, а они все ждать собрались. «То есть я правильно понимаю, что тебе несколько человек сказали, что вопрос решается, и тебе надо просто немного подождать, но ты все же решила чуть ли не штурмом лабораторию брать?» — уточнил я, еле удерживаясь от того, чтобы сделать фейспалм. «Астра, как всегда, в своем стиле. Мог бы и спасибо сказать...» — обиженно произнесла девушка. «Я вообще-то ради тебя старалась, знаешь ли». «Спасибо, конечно, но все же давай представим, что тебе не повезло бы так со звонком нашего босса. Ты решила бы меня, например, выкрасть, и у тебя даже каким-то чудом это вышло бы». «Дальше-то что?» — усмехнулся я. «Допустим, нас не поймали б сразу». О вашем участии никто бы не узнал, но со мной так как? Дома находиться не вариант, туда первым делом нагрянули бы. Тебе пришлось бы меня прятать, ну ладно, если только пару недель. А если вдруг больше? Ну могли куда-нибудь уехать или переждать?» Нехотя буркнула девушка, видимо, уже и сама, понимая, что идея была идиотской, но не желая в этом признаваться. «Чего переждать?» «Там уже не я был бы под ударом с этим вирусом, а вы с нападением на лабораторию», чуть покривил душой я, не став объяснять, что вирус — это был лишь предлог для моего задержания. «Про меня-то все забыли бы через несколько дней, а вот вы вполне могли и срок получить за нападение на секретный объект. Уверен, спецслужбе не составило бы труда узнать, кто их навестил. Сколько бы, интересно, вам за это дали? Лет пять? Десять? А если бы еще и жертвы были?» «Ну все, все, уговорил. Больше не буду тебя спасать», — недовольно проворчала Астра, прибавив газу. «Сам выкручивайся, если что, теперь». «Ладно, не обижайся», — погладил я ее по плечу. «В любом случае, спасибо, что беспокоишься обо мне». «Да я с тобой скоро посидею раньше времени», — буркнула она, бросив на меня взгляд. «Лучше бы...» «Осторожнее!» — выкрикнул я, в диком ужасе, чувствуя, как моментально стал трансформироваться в берсерка, так как едущий нам навстречу грузовик вдруг выскочил навстречу и на огромной скорости помчался на нас. Астра рванула руль вправо, пытаясь уйти от удара, и у нее почти получилось. Грузовик задел лишь зад машины, отчего мы закружились в смертельной карусели и влетели прямо в цистерну бензовоза, после чего мы оказались в центре огромного огненного Цветка. Интерлюдия. Так что, господин генерал, у меня просто не было другого выхода, как отпустить наших пациентов, сами понимаете. Не тая фигура, чтобы на равных... противостоять Шубиным. Виновато закончил профессор, сидя напротив своего куратора в маленьком кабинете. «У меня нет к вам претензий, Всеволод Андреевич», — устало произнес. Тот налил по маленьким рюмкам водку и придвинул одну из них к собеседнику. «Даже я не того масштаба фигура, чтобы противостоять им. Руководству я информацию довел. Пусть дальше сами думают, что делать. Мы сделали, что смогли». Все пациенты проверены, объект не найден. Черт его знает, может, его и нет среди них. Кто знает? Если его тогда упустили, то он уже может быть в любой части света. Правда, из меня теперь козла отпущения сделают, скорее всего, да и шут бы с ним. Стар я уже для всего этого. На пенсию пора. Не торопитесь, Сергей Владимирович. Перешел на неформальное общение ученый, залпом выпив содержимое своей рюмки. «Успеете еще на пенсию?» «Я бы на вашем месте еще понаблюдал бы за этим Гончаровым. Что-то с ним не так, но что, я так и не понял пока. Вы же сами его проверяли и не нашли ничего, и все равно думаете, что объект может быть у него?» Удивился генерал, разливая водку по рюмкам. «Что вас смущает?» Да и как я объясню руководству наш интерес к нему, если мы их всех уже досконально проверили? Неужели вы думаете, что объект мог так затаиться, что мы бы его не нашли? Я уже не знаю, что думать, но не следует забывать, что мы не знаем всех способностей объекта. Покачал головой ученый, с сомнением глянул на придвинутую к нему рюмку, но все же взял, чокнулся с собеседником и аккуратно опрокинул внутрь ледяную жидкость, которая устроила в желудке тепловой взрыв. Сразу же стало жарко и захотелось распахнуть халат. Лично я не исключал бы, что объект может многое такое, что нам пока неизвестно, в том числе и прятаться в организме людей. «Возможно, он даже не перехватывает при этом управление тела. Поэтому-то мы и не можем по поведению человека его выявить», продолжил он после небольшой паузы. «Хрен бы с ним, с поведением! Но амулет это в любом случае должны же были его выявить», рыкнул генерал, с такой силой поставив рюмку на стол, что чуть не разбил ее. «Не мог же он научиться и их действия обходить?» Если так, то и искать бесполезно будет. Всю программу поисков можно будет тогда смело закрывать». «Нет, действие амулетов он не мог обойти», — покачал головой ученый, задумавшись. «Тут он явно что-то другое придумал. Я еще не знаю, что именно, но очень хотелось бы выяснить. Возможно, — осенило вдруг его, но он не стал спешить делиться с догадкой, додумывая только-только появившуюся мысль». «Я, конечно, не уверен, но что, если он научился вселяться не только в живых существ, а, например, в какие-нибудь вещи?» «Если предположить такой вариант, то становится ясно, почему мы его не обнаружили». «Вселился он, например, в пациента, прибыл к нему домой, а там в какой-нибудь карандаш переселился, к примеру». «Не мог он так сделать». буркнул генерал, опрокидывая очередную рюмку. «Почему вы так категоричны?» — с любопытством спросил профессор, поправив очки и отставив в сторону рюмку. Он не был любителем выпить и всегда ограничивался двумя или тремя рюмками. «Вы, все, Всеволод Андреевич, забыли про одно очень важное ограничение нашего объекта. После вселения он не может больше ни в кого переселиться в течение полугода, пока не накопит энергию для перехода. Даже покинуть тело не может, иначе все Эти поиски не имели бы смысла. Вселился в объект, выбрался в тихое место и сбежал. «Резонно», — тихо согласился с ним ученый, продолжая о чем-то усиленно думать. «Действительно забыл». Тогда еще вариант. Он сразу вселился не в живое существо, а в вещь или прибор. Не исключено, что он до сих пор находится в той больнице, в чем-то. А вот эта мысль. задумался уже генерал. «Сейчас же отдам команду полностью проверить больницу и ее окрестности». «Еще надо проверить все вещи людей и персонала, в том числе в их квартирах», подсказал ученый. «Он может быть где угодно». «Вселился в чью-либо личную вещь и переехал к кому-нибудь домой». «Все может быть. Сделаем», кивнул генерал и потянулся к телефону. «Но все же особое внимание обратите на Гончарова». не унимался ученый. «Парень очень сильно изменился именно после нахождения в той больнице, включая обретенные способности берсерка. Вот чувствую, что не бывает таких совпадений!»